где тайник прерываю я разглагольствование ивана ивановича далеко отсюда он поворачивается лицом к солнцу который начинает клониться к закату однако до верхушек деревьев ему еще ползти и ползти что если все разрешится сегодня прямо сейчас думаю я и задыхаюсь от волнения мы сегодня туда попадем видишь ли ты водяную мельницу до нее примерно треть одного ли его рука показывает прямо на сплошную зеленую массу тайги хотя ее наверное давно снесло весенними паводками неважно нужно пройти треть ли на запад и он идет первым уверенно огибая стволы деревьев и перешагивая через коряги тре ли это всего километр так близко бау связал мулов вереницей и ведет ее по нашим следам сзади доносится треск хруст фырканья «А от того места, где была мельница, далеко?» Нетерпеливо спрашиваю я, но Иван Иваныч слишком сосредоточен. Он не отвечает и не оборачивается. Я сдергиваю на комарник. Плевать на кровососов, мне от возбуждения не хватает воздуха. Что это? Кажется, шум воды. Мы выходим на берег не широкой и не глубокой, но быстрой реки, русло которой испещрено большими камнями. Мельница была здесь. беру ивана ивановича за рукав подвожу кучу черных бревен несколько обрубков торчатые из воды теперь нужно пройти семьсот пятьдесят шагов вниз по течению к валунам я покажу где я уже чувствую это место я обослышу масть и вдруг его лицо всегда такое спокойное озаряется улыбкой несказанного блаженства о как мне не хватало этой масти Теперь он идет очень быстро. Я едва за ним поспеваю, и боюсь, не споткнется ли он о камни. Иван Иванович действительно чуть не падает, но я успеваю его подхватить. Слепцам бегать нельзя. Он смущенно улыбается. Ты лучше возьми меня под руку и веди. Бау далеко отстал со своими мулами, но нам не до него. Не знаю, кто больше взволнован, я или Иван Иванович. Сколько уже шагов? Вы не сбились? Спрашиваю я. я не считаю это теперь не нужно справа от реки должно быть несколько больших камней один размером с буйвола с восточной стороны он шершавый а с западный гладкий я вижу гряду серых валунов, но они не на берегу а в стороне от реки говорю об этом ивану ивановичу он это ничего река могла за столько лет поменять русло, а мой буйвол никуда не денется. ты видишь его по мне все камни напоминают лежащих буйволов я срываюсь бегу вперед чтобы попробовать их на ощупь старик оставшись один не замедляет шага споткнулся упал на четвереньки но сразу выпрямился и перешел на странный семенящий бег я вижу что он движется к самому большому из валунов и тоже несусть туда этот иван иванович опускается на колени проводит ладонью по серому боку камня я делаю то же самое действительно освещенная закатным солнцем поверхность удивительно глотка вероятно в какие то давние времена ее отполировала потоком какая сильная масть шепчет иван иванович какая сильная меня всю трясет у золота оно здесь вы его чувствуете нет золото я не чувствую его масть гораздо слабее о чем же вы тогда говорите нам нужно золото где был тайник Как же меня бесит его идиотски блаженная улыбка. Это сонное выражение лица. Что? А, тайник. Понадобится кирка и лопата. Подождем, пока подойдет Бао. Нет, ждать я не могу. Я мчусь назад, навстречу мулам. Вынимаю из тюка инструменты, снова бегу к валунам. Сначала нужно снять вот эти плиты. Он показывает на плоские камни, сваленные у подножия буйвола. Я смотрю на них с сомнением. кажется одной мне не справится придется все таки ждать бао но иван иванович наклоняется легко берет верхний камень и снимает его оказывается это узкая плита вторую мы убираем вместе за ней третью четвертую пятую в толще базальта зияй чель хорошее место говорит старик ощупывая ее края там внизу галька и во время сильного дождя или таяния снегов вода не застаивается уходит под землю он не мог испортиться золото не боится воды говорю я удивленно